Лариса Сербин. Порту, Прага, Рим, Марсель. Предисловие. Говорят, если попасть в черную дыру, то в момент, когда вы пересечете горизонт событий, время и пространство поменяются местами. То есть вы больше не сможете возвращаться в пространстве обратно, зато сможете передвигаться во времени. Вернуться из черной дыры невозможно, но вы будете жить до того момента, пока не сгорите. Хотя те, кто будет наблюдать за вами со стороны, увидят, как вы начнете очень медленно растягиваться, а затем превратитесь в пыль. И то, и другое будет правдой. При этом вы останетесь собой, просто каждый увидит происходящее по-своему тем не менее вы не сможете вернуться и узнать, что случилось на самом деле. А еще говорят, что на Земле вернуться в прошлое не получится ни во времени, ни в пространстве. Тут совсем другие законы, которые на другой планете, в другой галактике не имеют смысла. Только здесь действует закон притяжения так, как описал его Ньютон. И только здесь вы можете любить всю жизнь кого-то только потому, что другой человек, которого вы могли бы любить намного сильнее и искреннее, оказался не в том месте, не в то время. Главное, не забывать, что закон работает и в обратном направлении. Если вы любите кого-то больше, чем любили бы другого, то тратить время на поездку к черной дыре не имеет смысла. Посвящаю мужу, который не верит в существование черных дыр, но всегда верит в меня».